Предисловие. Признаюсь, выбирая название для книги, трудно было удержаться от шалости. Ведь ее героиня слала женщины озорной и дерзкой. Будучи светской дамой, она, тем не менее, могла отмочить при гостях ядреный анекдот, засмущать пряным словечком. Актер Вениамин Смехов вспоминает рассказ Лили Брик по председателя Союза советских писателей Константина Федина. Кто-то упорно писал на тропинке под окнами его переделкинской дачи неприличное слово из трех букв. А когда Федин приказал залить тропинку асфальтом, то прямо на свежем асфальте хулиганы вывели другое нецензурное слово, уже из пяти букв. Пересказывая молодому смеху этот случай, Лилия Юрьевна специально для него уточнила, что за слово имел в виду. Дескать, начинается на «п» и кончается на «сда». Так вот, впав в игриво шкодливое настроение, я набросала своему милому издателю варианты названия, в том числе и чудовищно пошлые, вроде «Лиля Брик в койку прыг». Надо сказать, и он не отставал. Редакторское чутье неизменно приводило его к лукаво-бешабашному керсановскому «Ливчику-счастливчику». Лили Брик заражала нас свободой. Но от чего же от интимного дамского гардероба меня вдруг метнуло к зловещему люциферу веку? На латыни слово «амоним» «люцифер» означает «светоносный». Во-первых, так в древности назвали последнюю утреннюю звезду, гаснущую на небе с восходом солнца, планету Венеру. Если искусница влюблять в себя Лили Брик и служила какому-то божеству, то только ей... Во-вторых, в христианстве Люцифер – падший ангел, царь ада, покровитель ведьмы чертей. А Лиля отражается в зеркалах современников и потомков именно так, либо ведьмой, либо ангелом. Причем для кого-то, как для Михаила Пришвина или Андрея Вознесенского, ее ведьмаческая сущность притягательна. Брик-ведьма – манка, опасная, загадочная, пугающая, необыкновенная. Другие видят в ней не столько колдовскую сущность, сколько воплощение обыкновенного бытового зла, пожирательницу мужчин, разбивательницу семей и прислужницу лубянских приспешников дьявола. Но есть и другая крайность – восхищение Лилии Брик, категоричное, безапелляционная, отвергающее любую грязь, любую тень, любые неприятные факты, создающее ангелический образ музы Маяковского, спасительницы его наследия мудрой, умной, чуткой, смелой покровительницы талантов и гениев. К яростным защитникам Лилии Юрьевны относится ее пасынок Василий Катанян и тот же Смехов, друживший с уже пожилой музой на протяжении семи ее последних лет. Незадолго до выхода этой книги я говорила с Вениамином Борисовичем по телефону, и он с некоторой тревогой предостерег меня от впадения в желтизну. Дескать, многие не удержались и плюхнулись в лужу досужих сплетен. Любят порассуждать о жизни Лилии втроем, о ее связях с ОГПУ, но на деле Осип Брик в ЧК помогал беспризорным детям, а Лилии вовсе ни причем. и про делишки своих друзей-чекистов они понятия не имели. Вполне возможно, насчет чекистов Вениамин Борисович прав, мы еще поговорим об этом. Да и презрение культурного человека к сплетням вокруг постельной жизни «любимой женщины» великого поэта тоже объяснимо. Вернее, было бы объяснимо, если бы речь не шла о Лиле. Ведь сам же Смехов привел мне слова маяковеда Зиновия Поперного, что Лили Брик – это женщина, которая всю себя посвятила своей личной жизни. Так что говорить о Лиле и не вспоминать ее любовников? Все равно, что говорить о Бейфеле и не вспоминать о его башне. Так что в Лилин-Будуар неизбежно залезают все ее биографы. Не только развязанные шелкоперы из желтой прессы, но и авторы серьезные, даже ученые. И замечательный шведский славист Бенгт Янгфельд, без работ которого эта книга просто не состоялась бы и её преданный пасынок Василий Ктанян, и дотошный литератор и литературовед Анатолий Валюженич, и обруганный многими за ошибки и сальности прозаик и публицист Аркадий Ваксберг. В этом тесном будуаре уместилась и я. Но вернёмся к Люциферову веку. Лили Брик прожила долгую жизнь. Она родилась на излёте столетия, о котором Александр Блок в поэме «Возмездие» писал. Век девятнадцатый железный, воистину жестокий век, тобою в мрак ночной беззвездный, беспечный брошен человек. В ночь умозрительных понятий, материалистских малых дел, Бессильных жалоб и проклятий, бескровных душ и слабых тел. На смену беспокойному буржуазному веку Пришло время великих потрясений. Двадцатый век, еще бездомней, еще страшнее жизни мгла еще чернее и огромней тень Люциферова крыла. Сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи. Лиля Брик прошла через годы страшные, бурные, через революции, террор, войны, индустриальные бумы. Несмотря ни на что, она любила свой век, обожала новые изобретения, нейлоновые чулки, самолеты, звуковое кино, эксперименты в живописи, литературе, моде. Когда десятки ее знакомых гибли в политических чистках или тянули ярмо советского быта в застойных очередях, она не просто выживала, она жила и жила красиво в окружении изящных вещей и боготворящих ее поклонников». Но чего ей это стоило? Так ли уж нежен был с ней двадцатый век? Неужели он ни разу не толкнул ее люциферовым копытцем? Копытцем толкнул, но на лопатки не положил. Лиря Брик все равно оказалась сверху.